Глава тридцать пятая «Дело дрянь!» — будто завороженный прошептал Крайтон. Прямо на глазах чернело напольное покрытие, ножки кровати, угол тумбы. «Проклятие!» — выругался нападавший, отступая в темноту коридора. «Хватай вещи!» — глухо рыкнул Крайтон, а сам рванул к окну. Стекла в рамах задрожали. «Осторожней!» Выкрикнула я, заметив зелёную вспышку света. От удара разgustком энергии окно разбилось. Дерекат отпрянул назад и успел закрыться руками от брызнувших в стороны осколков. Сырая магия смерти, уничтожающая комнату и не дающая убийце пройти, вытягивалась к сквозняком на улицу. Я испуганно заметалась, ощущая, как грохочет в ушах пульс, схватила медный подсвечник и прижалась к стене у входа в комнату. Тёмная, закутанная в плащ фигура снова шагнула в помещение. Зажмурившись, я со всей силы ударила гада по голове. Кажется, этот глухой звон услышала вся гостиница. Нападавший упал, плашмя, а я испуганно прижала к себе подсвечник. На практически стлевшем полу расплывалось красное пятно. "Я же не убила его", прошептала жалобно. "Лучше бы убила". Хрипло выдохнул Дерек, метнулся в душевую и швырнул мне ласийный оследм тунику. "Уходим, Сэлл, живей", поторопил он. Мужчина на полу заворочился и застонал. Наклонившись к нему, я стёрнула капюшон, стараясь не смотреть на открытую довольно глубокую рану, заглянула незнакомцу в лицо. "Знаешь его?" Крейтон нахмурился. "Кажется, знакомым. Может, кто-то из министерства или гильдии, но не кромант в любом случае". Зачем он напал на нас? спросила я растерянно. В жизни никого не била, а тут. Я не знаю, Бри, живей, пожалуйста. Взволнованно произнёс парень, хватая свои трусы, а я спешно отвернулась и стала одеваться уже не думая о стеснении. В конце коридора послышались голоса, женский и мужской. Наверное, владелица позвала охрану, сокрушённо предположил Крейтон. У нас будут проблемы. Мы просто можем всё рассказать. Наивно предложила я. «От гнева отца меня это не спасет. К тому же, вдруг это за нами?» Отозвался он и, схватив меня за запястье, потянул к разбитому окну. Дернул ручки, распахнул створки и подкатил тумбу. «Лезь давай, быстро!» Неловко вскочив на тумбу, я перекинула ногу через подоконник, хватаясь за раму. Руку пронзила резкая боль. Тихо вскрикнув, одернула ее, едва не свалившись. Стоять на узком выступе не очень-то удобно и страшно. Из ладони торчал кусок стекла. Я выдернула его, зашипев сквозь стиснутые зубы, и отбросила прочь. «Прыгай!» — серьезно произнес Крайтон. Испугавшись, я отрицательно помотала головой, но тут в комнате показался ректор, а за ним владелица отеля. Мои глаза широко распахнулись в изумлении. «Это...» — пролепетало, указывая на него и хватая ртом воздух. Наконец-то, облегчённо выдохнул ректор и поднял руку. "Прыгай!" крикнул Дерек, отцепляя мои пальцы от рамы и сам рванул следом. "Стойте!" догнал нас гневный крик. Я упала на четвереньки, отбив ладонью, которая и так пострадала, и колени. Крайтон приземлился рядом более удачно. "Профессионально, я бы сказала", сделал в ковырок через голову. Быстро подскочил, попытался схватить меня за порезанную руку. Но я прижала её к себе и захрамала сама, очень быстро захрамала к ближайшим кустам. Хорошо, что окна выходили на задний двор перед гостиницей, негде спрятаться. "Да вы с ума сошли", выругался ректор под причитания владелицы заведения. Я обернулась, но мужчину в окне не обнаружила. Ушёл, решил не прыгать за нами. "Слушай, а вдруг ректор не опасен и пришёл нас спасти?" предположила я неуверенно. "Хочешь вернуться и спросить?" Саркастично отозвался Крайтон, таща меня под руку. Такого желания не возникало. Я качнула головой и ускорилась. Дерек прав, никому нельзя верить, особенно сейчас. Нас могут легко обмануть, вести в заблуждение, притворяясь союзниками. Видно, дело очень серьезное. Кому-то очень нужно надавить на магистра Барлоу, а тут мы, зеленые адепты, почти сорвавшие планы злоумышленников. Почему-то я была уверена, что за нами пришли из-за Итана, просто не находила других причин. Мы выбрались на дорогу и озираясь, побежали к площади. Ну, как побежали? Покавыляли. Но я очень старалась, стиснула зубы, материлась, по щекам бежали слёзы, но жизнь-то дороже. "Давай, Лоул, ещё немного", подбадривал Дерек, придерживая меня под локоть. "Почему мы вернулись к порталу?" заметив знакомое здание, произнесла я. "Рядом есть ещё один", отозвался Дерек. Попробуем переместиться в поместье моего отца. Он сможет защитить. Хорошо, выдохнула я хрипло, цепляясь за его плечо. В свете уличных фонарей из-за угла выбежали двое и начали по нам стрелять. Взвизгнув, я пригнулась, прячась за колонну портального здания. На ночь широкие двери были закрыты, и оставалось надеяться, что не на замок. "Сюда", Дерек втащил меня внутрь перехода и потянул к арке. Арки ведущий обратно в казарму. Но иного выхода у нас похоже не было. За узким окном светлели вспышки магии, слышались выстрелы. "Откуда у них пистолеты?" зашептала я испуганно, оборачиваясь, боясь увидеть, как дверь распахнётся и нас застрелят. "Тёмные покровители, словом, купили, наверное", огрызнулся Крейтон, взмахивая ладонью. Арка засветилась, загудела и вспыхнула. Странно, что портал снова заработал. Слышишь, насторожилась я, когда на улице резко стало тихо. "Нет времени, Бри!" крикнул, толкнул меня в сияющий проход и прыгнул следом. В полёте я развернулась и успела увидеть вбегающего в переход ректора. Свет погас, а я ударилась спиной и застонала. "Идём, идём, потом полежишь". Дерек попытался меня поднять, а я была готова разрыдаться от боли и бессилия. "Нам негде спрятаться, ректор идёт за нами". Взхлипнула я и завыла, когда случайно опёрлась на порезанную руку. Дерек отпустил меня, заметался, совсем как я, недавно в отеле, и схватил стул. Встал возле портальной арки, и как только магистр Лайс показался, со всей силы ударил его по спине, а я шустро выставила ногу, о которой ректор запнулся и растянулся на полу. Крайтон медлить не стал, ударил его стулом ещё несколько раз и отшвырнул тот в сторону. «Нужно найти Итана!» выкрикнул он и потащил меня на выход. «Подожди!» Я метнулась и забрала стул с собой, ничего не объясняя. Дерек лишь недоверчиво покосился на меня, но спорить не стал, а когда понял, что я задумала, одобрительно улыбнулся и помог подпереть дверь, чтобы ректор не смог быстро выбраться. Хотя он может воспользоваться магией, но и сильно нашумит, подняв всех адептов. «В его доме должно быть устройство для связи с министерством и управлением», Крайден потянул меня на улицу. Щеки горели, лёгкие пылали огнём, горло пересохло. Я хотела сдаться, но не сдавалась, как-то находила в себе силы и волю идти дальше. Не только ради себя, но и ради Итона, ради тех, кто может из-за нас пострадать. Надо было его магии приложить. Закрушалась я хромая следом за Крайденом. Нельзя, вдруг ректор уже похитил душу Итона. Где тогда искать её, а его тело? Обернувшись, отозвался он, но тут мы выскочили на улицу и замерли оба. Давно стемнело, потому было особенно чётко видно, как защитный барьер вокруг кладбища угрожающе мерцает и на глазах становится тоньше. Это же нехорошо, спросила я упавшим голосом. Очень нехорошо, подтвердил Крейтон.